Глава 31, в которой с великим трудом выясняются возмутительные подробности дерзкого побега из королевской тюрьмы. Коменданта вместили и сперва повесили для страстки, но сразу же вынули из петли для допроса. Но и нескольких смертных мгновений хватило коменданту, чтобы повредиться умом, потому что понес он такое. Ваше Величество, это все из-за свадьбы. Опомнитесь, Демидюк, я вас уже помиловал. «Придите в себя и толком расскажите, что именно тут произошло. Мне нужно только знать, кто именно сбежал и куда, и можете не вставать». Багроволицый комендант вместили, сидел у стены и только всхлипывал. «Свадьба! Проклятая свадьба!» Пистон девятый обвел взглядом тюремный гарнизон, состоявший в основном из инвалидов. «Комбатанты!» — воскликнул он. «Неужели ни в ком из вас не найдется смелости рассказать своему королю, как было дело?» Комбатанты ежились под королевским взором. Наконец один насмелился. Во всяком случае, прокашлялся. «А, это ты старина, пилот. Я так и думал, что участник штурма Чизбурга не должен подвести. Только не вздумай тоже городить про свадьбу. Пускай говорит, что хочет, сир», — подсказал Ироня. «Потом разберемся». «Ну что, Ваше величество? — сказал однорукий Ситаусис с нашивками сержанта. — Имел место нарушение как дисциплины, так и режима внутренней службы. — Уже хорошо, — сказал король. — Уже обнадеживает. К тюремным воротам приехала принцесса Изора Мизантийская на телеге, запряженной вороным белым конем. — И этот тронулся, — вздохнул король. — Кто же ты вас так напугал, бесстрашные мои? Ведь Изора Мизантийская жила еще при косматых королях. Точнее, при Бибере сокращенном. А добрая фея дерида случаем не прилетала? — Никак нет, Ваше Величество. Прилетала злая фея Альсидора. Так она во всяком случае доложилась. Так вот, это принцесса Изора, что на белом вороном коне, привезла передачку узникам из четвертого казимата, Решила, видно, подогреть их. — Это какое-то новое оружие, — решил Пистон. Навели ум помешательства на всех и убежали. — Да вы слушайте, слушайте, сир, — сказал Ироня. — Изора Мизантийская полна жизни, мне уж поверьте. — А конь? — спросил король. — Что конь? — спросил Ироня. — Какой масть конь, белый или вороной? И это был диалектический конь-сир. С одной стороны, он и вправду белый, зато с другой вполне вороной, — сказал Ироня. — Спасибо, ваше сиятельство, — воодушевился сержант. — Но наконец сидел рыцарь в черных латах и без головы. «Рыцарь тоже диалектический?» — безнадежно спросил банджурский король. «Та да вздор, пустые латы, я проверял», — сказал Ироня. «Пускай сержант продолжает». Ободренный сержант подкрутил усы единственной рукой и сказал. «Привезла, значит, принцесса Мизантийская Изора узелок. Хлебушка, маслица, рыбка копченая. А еще в узелке была какая-то игрушка, на вроде дракончика. Он прям как живой. Мы прям засмотрелись на него и обо всем забыли». Как есть из памяти вылетела. А она в это время должно быть засов открыла. Игрушечный дракончик? С сомнением сказал король. Может быть, он у вас еще и говорящий был? Как есть говорящий, Ваше Величество, только не по-нашему. Пистон с надеждой посмотрел на иронию. Все так, потом объясню, сказал граф Пихто. Еще там была бутылочка, Ваше Величество. сконфуженно сказал сержант-пилот. Вот с бутылочки и надо было начинать, воскликнул король. От нее ж проклятый в себе ты, Банжурий. Добрая бутылочка вместительная, продолжил сержант. Темного стекла и со стеклянной же пробкой, и написано, опять же, не по-нашему. Ты не тяни, сказал король. Мы порядок знаем, с достоинством сказал сержант. Нужно же попробовать, вдруг заговорщики решили отравить узников, чтобы не сболтнули лишнего. Так мы бутылочки всегда проверяем досконально. Не сомневаюсь, ядовито сказал король. — И только я эту пробочку оттыкнул, — сказал сержант. — Так все и началось. — Да что началось? — взревел король от нетерпения. — Так свадьба же, ваше величество! — пискнул сержант. — Опять свадьба? От королевского вопля даже вековые стены крепости задрожали. В ответ на королевский взгляд Ирони пожал плечами. До сих пор он не урал Сир. — Свадьба, ваше величество, самая настоящая свадьба, то ли я на свадьбах не гулял до да нас, ветеранов, туда едва ли не силком тащат. Принято так теперь. Свадьба, да еще какая богатая, веселая. Столы накрыты, гость пьяный, музыканты играют, фламбеты и лариоли. На одном конце поют, где ты Франсуазушка ночью ночевала. На другой, призерславный городок, Сталинграда уголок. Нас сажают за столы, мы молодых поздравляем. За это время, Ваше Величество, вся тюрьма могла уйти. А ушло только несколько человек из четвертого казимата. Так куда же вы смотрели? — устало спросил король, заранее смиряясь с любым бредом Так мы спохватились, — не без гордости сообщил однорукий пилот. — Еще как спохватились. Да поздно опомнились. Арестанты все в телегу попрыгали, мешковиной сверху накрылись. — Постой, — сказал Ирония, — ты приметлив сержант. Так скажи, кто из узников бежал? Ты их запомнил? «Конечно, запомнил. Побег-то ведь на моей памяти первой. Двое студентов бежали. Один Пасконич, другой араб. Еще один бандит этот кучерявый. И одноглазый моряк на деревяшке. Ну и принцесса, понятное дело. уж же ей оставаться?» «Значит, двое студентов бежали. Двое, ваша светлость. Они уж третьего бредного такого уговаривали, уговаривали. Братец, братец. А он надулся, завернулся в мантию и стоит посреди двора». — И где же он теперь? — продолжал допрос Ирония, так как король находился в полуобморочном состоянии. — Только телега скрылась, а помчала она по северному тракту, — с великим жаром продолжал сержант. — Так этот бледненький захохотал, вскинул руки кверху и сгинул. — Плохо дело, — ахнул Ирония. — Значит, это и вправду не он. — То есть он. — А свадьба? — совершенно пьяным голосом спросил бонжорский король. — Какая свадьба? — удивился сержант. — Да та, которой вы мне голову морочите с первого слова! — прорычал Пистон девятый. — А, свадьба-то? Так она не настоящая оказалась, обманная. — Да я понимаю, что обманная! — сказал Пистон таким голосом, что ирония в чуже пожалел старого знакомца. — Это даже такой дурак, как ваш король понимает. Где жених, невеста, родня, гости? Под арестом? — Как же, арестуешь их. Я, конечно, кинулся к невесте. Хватит ее за... Ну, сами понимаете, Ваше Величество. А в руке у меня только пригоршня ртути. он лужится, извольте сами убедиться. А про щелыги Гастону повезло больше. Он ловил жениха и достался ему кусочек золота. Не прячь, скотин, выкладывай. Постепенно выяснилось, что вместо гостей на свадьбе, мы-то помним, что она была алхимическая, гуляли всякие случайные для несведущего человека элементы. Медь, серебро, сурьма, ярь, медянка, железо, свинец, винный камень, множество кислот, щелочей. Все камзолы в дырках, смотрите, ваше величество. Да еще и куча какой-то дряни, в которой Дон Кабальо без труда бы определил экстрагированную мочевину. Видно, это добро и впрямь было редкостным у алхимиков. Плохо дело, повторил Ироня. Я знаю, куда они поехали. Они в Чизбург поехали. Тихона выручать. Настоящего принца Тихона. Послушайте, мой друг, я не понимаю. «Объясню потом, Ваше Величество, если вернусь, потому что моего короля тоже неизбежно привезут туда, если еще не привезли». Пистон Девятый старательно распинал по углам преступные элементы и составы земные, отряз голову от чародейской мути и негромко сказал безмолвному адъютанту. «Мою гвардейскую роту, в полной боевой, больше никого. Оставляю плезир на вас, мой добрый гофре. Но, «Ваше Величество, никаких «но». На этот раз победа мне не светит». Но зато ни одна собака в Агенариде не скажет, что король Банжурий способен бросить в беде старого друга. Лучше пасть в бою, чем дожидаться этих мертвяков здесь. Нам с капитаном Ларусом везло, когда мы дрались вместе. Вон, блин, не повезет ли нам и на этот раз, а? Ирония воспринял слова Пистона Девятого как должное. И поспешим, сир. Быть может, беглецов уже задержали на какой-нибудь заставе. На это не надеетесь, сказал король. Конечно, банжурский солдат самый храбрый в мире. Кто спорил, но при слове чума.